Глава тридцать пятая Кажется, мне снова предстоит пить сангрию. Глен Калакурчи явно соскучился по ней и хочет опять встретиться со мной в заведении бык в Гейнсвилле. Проведя два дня в саванне, где я не слишком успешно пытался отдохнуть, я снова направляюсь на юг, навстречу новым приключениям. Куэнс Миллера вывели из комы теперь он в сознании и пребывает в тревожном ожидании. Его жизненные показатели с каждым днём становятся всё лучше, и врачи уже поговаривают о переводе Куинси из реанимации в обычную индивидуальную палату и начале планирования операций, которые понадобятся, чтобы привести в порядок его переломанные кости. «Медики заверяют меня в том, что безопасность пациента обеспечивается должным образом, и мне нет никакого смысла часами сидеть в коридоре, созерцая собственные ноги. Я добираюсь до быка в самом начале пятого вечера. Высокий стакан, стоящий перед Гленном, уже наполовину пуст. Его большой мясистый нос стремительно розовеет, потом багровеет и вскоре приобретает почти такой же цвет, как и напиток. Я заказываю то же самое и оглядываюсь в поисках его миловидной миниатюрной секретарши. В последнее время я часто ловлю себя на том, что думаю о ней больше, чем следует. Но, беа, нигде нет. глен читал о том, что случилось с Куинси Миллером, и теперь хочет получить от меня информацию из первых рук. Поскольку мне приходилось иметь дело, наверное, с сотней таких, как он, болтливых юристов из маленьких городков, я не раскрываю ему ничего такого, что стало бы для него новостью. Говорю, что в большинстве подобных случаев деталей нападений, совершаемых в тюрьмах, известно бывает мало, и к тому же их достоверность сомнительна. Колокурчий свистящим заговорческим шепотом сообщает мне, что местная еженедельная газетенка, выходящая в округе Руиз, теперь внимательно следит за делом Куинси Миллера и усилиями нашего фонда, направленными на его освобождение». Я изображаю, будто эта новость приводит меня в восторг и, воспользовавшись моментом, ставлю собеседника в известность о том, что Вики мониторит половину всех газет, издающихся в штате Флорида, ежедневных и еженедельных, а также ведет тщательный учет упоминаний в прессе о деле Куинси Миллера. «Мы практически живем в интернете, и нам без него не обойтись». глен наверное, сталкивается с необходимостью залезть во всемирную паутину раз в неделю. Колокурчи пригласил меня навстречу не просто для того, чтобы выпить. Однако, когда через полтора часа я замечаю, что он готов взять быка за рога, то этому в значительной степени способствует сангрия. глен причмокивает, вытирает губы рукавом и, наконец, переходит к делу. «Вот что я вам скажу, пост», — произносит он. «Я размышлял об этом в вашем деле днями и ночами. Я им прям-таки заболел, знаете ли. Все это случилось, когда я был в силе, в дни моей славы, когда я являлся членом Сената Штата и руководил самой крупной юридической фирмой в округе. Ну и, в общем, считал, что я в курсе всех здешних дел». Я понимал, что фицнер который должен был бороться с преступностью, действовал по принципу и нашим, и вашим. Но у каждого из нас была своя сфера деятельности, и в чужие дела мы не лезли. Но вы понимаете, что я имею в виду. фицнер рулил на собственной площадке, получал свои голоса, я делал то же самое на моей. Когда Киту Руссо отстрелили в голову, а вашего парня за это судили и признали виновным, я был удовлетворен. Правда, я хотел, чтобы ему вынесли смертный приговор. Весь город вздохнул с облегчением. Однако, оглядываясь назад, увидев официанта, Колокурчи подзывает его, допивает остатки сангрии с дна стакана, и заказывает еще две порции. В моем стакане напитка по меньшей мере на шесть дюймов. Время уже позднее, и я опасаюсь, что завтра в первой половине дня меня будет мучить похмелье. Колокурчи, переведя дух, продолжает. Так вот, оглядываясь назад, я хочу заметить, что в данной истории кое-что не сходится. Половина жителей этого округа, мои родственники, а интересы второй половины я представлял как юрист. В последний раз, когда выдвигал свою кандидатуру на переизбрание, я получил 80% голосов и все же расстроился из-за того, что потерял остальные 20%. Был у нас один пожилой помощник шерифа. Он снабжал меня делами. Я оплатил ему наличными, а потом, когда завершал дело, отстегивал ему часть гонорара. Такая же схема была у меня налажена с шоферами машин скорой помощи, и с водителями эвакуаторов. Все они были у меня на довольствии. Так вот, тот помощник шерифа все еще жив. Он обосновался на берегу залива. Я с ним разговаривал. Он отошел от дел несколько лет назад, более или менее здоров, но черт побери... Ему скоро 80 лет. Он работал на фиснере, но сумел не скатиться в криминал. Правда, он занимался вопросами, в которых не от больших соблазнов: организацией дорожного движения, обеспечением безопасности во время футбольных матчей и школьных праздников. Нельзя сказать, что он был крутым полицейским. Однако он к этому и не стремился. ему просто нравилось ходить в форме и получать приличную зарплату так вот он говорит что вы правы что фицнер действительно был на подхвате у наркодельцов и что об этом знали все наши правоохранители у фицнера было двое подручных братья зубастые губасты колокурчи замолкает и обнажает в улыбке желтые зубы «А вы, я вижу, здорово работаете, пост!» «Мы — люди дотошные!» В общем, зубастые и губастые обстряпывали делишки для фицнера и держали всех остальных в узде. Те, кто входил в их команду, делили деньги между собой и думали, будто им удастся все хранить в секрете. Но, как вы понимаете, город у нас маленький. Официант возвращается и приносит два больших стакана с алкогольным напитком. Он недоуменно смотрит на стакан, уже стоящий передо мной, и все еще почти полный. По-моему, официант хочет сказать «Давай, приятель, пей, это все-таки бар». Глядя на него, я усмехаюсь, припадаю губами к торчащей из стакана соломинки и делаю большой глоток. «Глен?» обхватив ладонью стакан, принесённый официантом, поступает так же и, с шумом проглотив солидную порцию, продолжает. «Так вот, тот бывший помощник шерифа сказал мне, что Кенни Тафт был убит не просто бандой каких-то отмороженных наркоторговцев, на которых напоролся случайно. Ничего подобного». По его утверждению, многие сотрудники всерьез подозревали, что фицнер организовал засаду, чтобы убрать Тафта, который что-то знал. И еще, этот самый бывший помощник шерифа говорит, что план сработал просто прекрасно. Но возникла одна небольшая проблема. Одного из тех, кто участвовал в нападении, подстрелили. Очевидно, либо Кенни Тафт, Либо Брейс Гилмер сделал меткий выстрел, и один из бандитов скопытился. Якобы истек кровью по дороге в больницу, и его труп бросили рядом с каким-то наркопритоном в Тампе. Ой, еще один глухарь, не нераскрыто убийство только и всего. К счастью для фицнера убитый не был помощником шерифа и не жил в Сибруке, так что этот случай внимания не привлек. «Вы уже слышали все это, пост?» Я качаю головой. Делиться с Колокурчей тем, о чем мне поведал Брюс Гилмер Вайдахо, я не намерен. Сделав еще один солидный глоток из стакана, колокурчи продолжает свое повествование. Напрашивается вопрос. «Почему Фитцнер решил избавиться от Кенни Тафта?» — говорит он. «Да, это загадка». Произношу я в надежде, что он выложит все, что знает. Но ходят слухи, что Кенни Тафт каким-то образом пронюхал о плане сжечь помещение, где копы хранили предметы, собранные на местах преступлений, и еще до пожара забрал оттуда несколько коробок с вещдоками. Конечно, об этом никто не знал. Тафт же, завладев этим добром, Боялся что-либо с ним сделать. Вероятно, он кому-то проболтался, и это дошло до Фитцнера, который организовал засаду. «Несколько коробок?» Я чувствую, как у меня мгновенно пересыхает во рту, а сердце начинает колотиться, как бешеное. Чтобы успокоиться, я отпиваю из стакана с сангрией несколько глотков. «Ну, таковы слухи, пост». Я не знаю, что именно сгорело во время пожара и что забрал из хранилища Кенни Тафт. Все это, повторяю, только слухи. Если я правильно помню, там хранился фонарик, который позднее пропал. Я читал текст вашего ходатайства об отмене приговора и досрочном освобождении, и мне известно, что его отклонили». но в любом случае предполагается, что фонарик был уничтожен. Верный пост? Да, верно. Так вот, возможно, он не был уничтожен. Это любопытно. Мне удается спокойно произнести эти слова. А нет никаких слухов о том, что Кенни сделал с теми коробками-свечдоками, с которые он вывез до пожара? Нет. Но интересно, что ходят слухи, будто во время его похорон, которые по роскоши пришлись бы в пору и маршалу, Фитцнер послал двух своих сотрудников в дом Кенни, и они обшарили его дюйм за дюймом, пытаясь найти те самые коробки. Но опять-таки, если верить слухам, они так и не отыскались. Однако у вас есть предположение на сей счет, верно? нет «Но я над этим работаю, пост. У меня много источников информации, старых и новых, и я пытаюсь что-нибудь разузнать. Я подумал, что вам будет интересно выяснить, что и как». «А вам не тревожно?» — спрашиваю я. «А почему мне должно быть тревожно?» но потому что вы можете узнать или найти нечто, что держалось в тайне или было тщательно спрятано. Куинси Миллер не убивал Кита Руссо. Его убийство было совершено по заказу банды наркоторговцев с благословением и при содействии Фитцнера, который к тому же еще и отвел от преступников какие-либо подозрения, подставив Миллера. Банда существует и действует, и 10 дней назад ее участники попытались убить Куинси Миллера в тюрьме. «Им не нравится то, что мы копаемся в прошлом, и ваши действия им тоже придутся не по вкусу». «Я слишком стар, чтобы беспокоиться по этому поводу пост», — смеется Колокурчи. «И потом мои раскопки доставляют мне большое удовольствие». «Тогда почему мы прячемся в каком-то баре в Гейнсвилле?» «В Сибруке нет приличных баров». Впрочем, для такого человека, как я, это, может, и к лучшему. Кроме того, в этом городе я учился в колледже. Мне это место нравится. А вы тревожитесь, пост. Думаю, правильнее будет сказать, что я стараюсь быть осторожным.